Глава 14 И вновь продолжается бой Народная мудрость гласит Утро вечера мудренее Народ ошибаться не может Он свой опыт накапливал веками Да что там веками Тысячелетиями Но в моем случае Утро следующего после присяги дня Оказывается не немудрым И даже неумным а каким-то, в общем, наперекосячном Ночью я спал плохо. Это был не столько сон, сколько полудрема, тяжелая, полная мысли и образов. С одной стороны, мне очень хотелось избавиться от коня, привезенного матерью. С другой, я ясно понял, теперь моя жизнь окончательно повязана с серебряной фигуркой — Я повесил ее на шею, привязав тройным узлом на прочную капроновую нить. Но главное, нужно было как-то устраивать свое армейское будущее. На утреннем построении нам зачитали очередность отправки в части и обозначили направление. Я вместе со Смирновым и Ухтомовым поеду на запад, скорее всего, в Прибалтику. Там, говорят сержанты, есть десантные дивизии прибалтика это, конечно, хорошо, точнее, лучше, чем Кяхта. Но у меня это совсем другие планы. И после построения я решаю все же поговорить с командиром нашего учебного батальона, майором Грачевым. Это только звучит просто и понятно, поговорить. Гражданский человек вообще не поймет, в чем тут закавыка. А по уставу общение с вышестоящим начальством строго регламентировано. Рядовой обязан подать рапорт по команде своему непосредственному командиру, то бишь сержанту. Тот после одобрения передает рапорт дальше командиру подразделения, тот еще дальше и так до самой последней инстанции. Эта армейская бюрократическая цепочка может оказаться весьма длинной и продолжительной. «У меня же времени совсем нет. В течение ближайших дней нас начнут отправлять к новым местам службы. Вообще в армии солдат в одиночку по территории части ходить не должен. Только группой, только строем. Или, если, скажем, бойцу нужно в санчасть или еще куда, то его сопровождает сержант, а то и прапорщик». Конечно, бывают и крайние случаи. Один офицер отправляет своего подчиненного с поручением к другому офицеру. При таком раскладе солдат обязан двигаться бегом, чтобы выполнить приказ как можно быстрее и вернуться к своим служебным обязанностям. Вот именно таким порученцем я и прикидываюсь». «Вроде меня хватиться не должны, карантин закончился, занятий у нас нет, мои сослуживцы слоняются по казарме, собирают вещи, ожидая сопровождающих для, говоря армейским языком, убытия в новые части. Мое исчезновение остается незамеченным. Я бегу в штаб. В настоящий момент я нарушитель устава Но мне сейчас на это обстоятельство глубоко плевать». После месяца умиротворенной жизни кровь во мне вновь бурлит. Нервы дрожат, как струны, а мускулы напряжены, как натянутая тетива. То, что фигурка вернулась ко мне, конечно же, не случайно. Это знак. Воля проведения, как писали в старинных романах. Перст судьбы. От судьбы не уйти. Теперь для меня это так же очевидно, как то, что солнце встает на востоке, а садится на западе. На частью гремит музыка. Уложенный на газонах в ровные прямоугольники снег блестит на ярком зимнем солнце. Иосиф Кобзон в сопровождении оркестра Жизнеутверждающий ревет Небо утреннего стяг В жизни важен первый шаг Слышишь, хреют над страною Ветры яростных атак Я вырываюсь в штаб Небрежно козыряю дежурному Коротко бросаю к командиру части Сонный сержант извода обеспечения Кричит мне вслед «Нет его, в дивизию поехал!» Я уже на лестнице приходится останавливаться вот это номер весь мой план летит к чертям хотя в сущности какая разница с кем говорить с грачевым или его заместителем спрашиваю у дежурного а начальник штаба сержант поправляет красную повязку с белыми буквами и неторопливо кивает капитан пепеляев у себя а тебе что надто машу рукой мол некогда и бегу вверх по лестнице В конце концов, так даже лучше. Наверняка распределением солдат занимается именно начальник штаба учебного батальона. Лишь одно обстоятельство несколько портит мне настроение. Капитана Пепеляева у нас не любят. Точнее, не то чтобы не любят, он не девка, а прям-таки ненавидят И прозвище у него соответствующее — Харек, Въедливый. Придирчивый, вечно всем недовольный капитан, настоящая гроза батальона. Наряды вне очереди он раздает направо и налево, щедрый, что называется, рукой. У Пепеляева есть несколько любимых фраз, которые мы все знаем наизусть. «Солдат без работы – это преступление», «Строевая подготовка закаляет характер», «В уставе все написано», «И отставить как лучше делайте как положено». На секунду я замираю пред дверью с табличкой «Начальник штаба учебного батальона», собираясь с духом. Впрочем, что там собираться? Стучусь. Слышу недовольный голос Пепеляева. «Войдите!» Теперь главное действовать согласно уставу. Четко печатая шаг, вхожу в кабинет, вскидываю руку к берету «Товарищ капитан, рядовой Новиков». Кто вам рядовой? Пепеляев настороженно смотрит на меня Из-под кустистых черных бровей В общем-то он мужик Представительный, крупный Бабам такие нравятся Но есть у капитана Одна червоточенька Подбородок подгулял Ему бы челюсть пошире Да помощнее Но природа наградила Пепеляева Крохотным подбородочком Похожим на фигу И от этого лицо начальника штаба выглядит каким-то недоделанным. Он и в самом деле похож на хорька. Здорового такого, перекачанного, карикатурного хорька. «Товарищ капитан, разрешите обратиться!» «Обращайтесь!» — милостиво разрешает Пепеляев, задумчиво перекладывая какие-то бумаги на своем рабочем столе. За окном надрывается Кобзон. Прошу вас рассмотреть мое личное дело на предмет перевода в подходящее мне по статусу подразделение. Выпаливаю я единым духом и запоздало думаю, хреново сформулировал. Не так надо было. Что? Вскидывает голову Пепеляев. Я не ослышался. Ну все, теперь отступать некуда. Позади... Ничего там нет позади Все у меня впереди Расклад простой Пан или пропал Никак нет, товарищ капитан Не ослышались Дело в том, фамилия Пепеляев вскакивает бьет кулачищем по столу Как фамилия, солдат? Стараюсь говорить как можно спокойнее Рядовой Новиков я уже докладывал Первая учебная рота «Понимаете, я... Отставить!» «Почему явились, минуя положенный регламент?» «Солдат! В уставе все написано!» «У меня крайние обстоятельства!» «Это я выдаю уже почти в отчаянии!» «Какие могут быть обстоятельства, превалирующие над уставом?» «Совершенно искренне спрашивает Пепеляев!» «Я мастер спорта по стрельбе. В личном деле есть правка. Мне положено служить в спортивной роте». А -а -а, <с> вот в чем дело!» Недобро усмехается капитан. «Легкой службы захотел». «Ну-ка, ну-ка!» Он встает, идет к шкафу, открывает дверцу и, бормоча себе под нос что-то про маменькиных сынков и уклонистов, начинает искать мое личное дело». Отыскав серую папку, возвращается за стол. «Я жду». «Что у нас тут?» Листая папку, продолжает бормотать Пепеляев. «Характеристик». «Так, чудесно». «Просто чудесно». «Рядовой Новиков, да ты, оказывается, исключен из комсомола?» «Отчислен из Казанского университета?» «Из университета, где Ленин учился?» «Драки, дебоши, фарцовка». «Как же ты ее проглядел-то, а?» «Но, товарищ капитан, армии же будет лучше, если меня использовать по назначению». «Отставить будет лучше. Нужно как положено», чуть перефразировав свое любимое выражение Цедит Пепеляев. «Наглец. Совсем оборзели». Тебе, Нуиков, не с портрота а тюрьма плачет А ну-ка Товарищ капитан, ну вы документы-то посмотрите Я срываюсь на крик Там же не только характеристика Да, с угрозой в голосе соглашается со мной Пепеляев Тут не только характеристика Тут еще кое-что Повисает пауза Он шелестит бумагами Я молчу «А это хорошо, что ты сам пришел», — заявляет, наконец, капитан. «Исправил, так сказать, мою недоработку. Теперь будем разбираться с тобой». «Надо же, какой фрукт!» «Ну что ж, раз родители не смогли тебя воспитать, тренеры твои, если, конечно, справка о твоем спортивном разряде неподдельная...» «Раз уж, мать твою, вырос ты таким дураком, то армия это поправит. В уставе все написано». «Не надо. Ох, не надо было ему все это говорить. Родителей поминать, тренеров, мать. У меня, что называется, срывает башню. Я подлетаю к столу капитана, упираюсь в край руками и, нагнувшись, ору ему прямо в лицо». Да что ты знаешь-то про меня? Сиди тут, индюк грёбаный, армия поправит. Что поправлять-то? Ты бы хоть попробовал разобраться, в чём дело. Глаза Пепеляева наливаются кровью. Он вскакивает, отшвырнув стул. Ему очень хочется ударить меня, я это вижу. Но капитан сдерживается. «Вон!» — коротко бросает он и указывает на дверь. «Пошел вон, сопляк! Учить меня будешь, но я тебе устрою! Спортрота захотел! Будет тебе спортрота! В кушку упеку, на Дальний Восток, в болотах сгниешь тля! Мастер спорта, твою мать! Вот тебе мастер спорта! Вот!» И он, выхватив из папки справку с подписью Маратыча, с яростью рвет ее на мелкие кусочки. Все. Это крах. В голове моей образуется звенящая пустота. Дурак ты, капитан, тихо говорю я. Дурак и неудачник. Это не я. Это ты изгниешь здесь, хорек вонючий. Повернувшись, я покидаю кабинет. И слышу, как за моей спиной Пепеляев кричит в телефонную трубку. «Первая рота! Сержанта Машакова! Сержант!» «Это начальник штаба!» «Да я! Бегом ко мне! Бегом, я сказал!» После обеда в курилке я пересказываю пацанам наш с Пепеляевым разговор. «Ну...» «Ты дал!» С плохо скрытым восхищением Говорит Пашка Черкасов Его перебивает Смирнов Зря С такими гадами, как Харек Дел иметь нельзя Все боком выйдет «Да ладно, на очко садиться!» Машет рукой Серега томов «Че он Артюхе сделает? Ну, отправит в кушку или еще куда? Так везде ж Советский Союз Прорвемся!» «Точняк!» «Ну да, уныло, соглашаюсь я. Меня не особо пугают угрозы капитана. Я сильно расстроился от того, что он порвал справку. Не видать мне теперь тренировок. Смогу ли я восстановиться после службы, набрать форму? Это вопрос вопросов». Артур Жигаулов, единственный из всей компании, понимает меня. «К папе Грачеву надо идти», — говорит он. «Про справку рассказать. Про то, как этот хорек маму ругал. Пусть запрос посылают, новую справку делают». На этом наш разговор обрывается. Перекур закончился, и нас зовут на построение. Развязка всей этой истории наступает вечером. Через час после отбоя Дежурный по роте сержант Табидзе поднимает меня и тихо говорит: "Давай в умывальник". На фига. Я э, слышу: "Давай бегом, да? Тебя там ждут". Подтягивая на ходу трусы, плетусь по коридору, спросонь неплохо соображая, что происходит. В туалете свежевыдренным дневвальными пахнет хлоркой и хозяйственным мылом. У окна стоят трое. Один курит форточку Щурясь от яркого света Вглядываюсь Наши сержанты во главе с Мышаковым Сердце ёкает Сейчас что-то будет А, Новиков Одними губами улыбается машаков Глаза его при этом Остаются пустыми и серыми Как оцинкованное ведро Ко мне, солдат Подхожу «Отвечаю согласно устава». «Товарищ сержант, рядовой Новиков». «А ты гнида, оказывается», – перебивает меня машаков «Фарца! Американские тряпки любишь». «Сейчас мы тебя будем учить родину любить и политику партии понимать». Он резко бьет меня в грудь, но я успеваю повернуться – И пудовый кулак сержанта врезается в плечо. Отлетаю в сторону к раковинам. Ноги в армейских резиновых тапочках скользят на сверкающем кафельном полу. Сержант машаков надвигается на меня неотвратимо и грозно. Как тепловоз на застрявшую посреди железнодорожного переезда легковушку. Младший сержант Головко за его спиной деловито засучивает рукава ХБшки. Третий сержант, фамилию которого я так и не запомнил, маячит в стороне готовые, если понадобится, прийти на помощь своим корешам. Положение мое ахое. Теперь понятно, зачем Пепеляев вызывал к себе Машакова. «Вот тварь-то! Чужими руками!» Краем уха слышу доносящийся из коридора голос Дневального на тумбочке. «Дежурный поройте на выход!» Сержант Тобидзе невнятно дает рапорт. «Значит, пришел кто-то из офицеров. Это мне на руку». Машаков тоже понимает, что бить солдата в присутствии офицера нельзя и останавливается. В дверях появляется мощная фигура в шинели и зимней шапке. С золотом высверкивают звездочки на погонах. «Капитан Пепеляев». «Пришел лично полюбоваться, значит, хорек!» «Ну?» На раскрасневшемся от мороза лице капитана играет широкая улыбка. «Как тут у нас дела?» «Работаем, товарищ капитан», сообщает ему Машаков «И делает резкий выпад, целя кулаком мне в живот». «По лицу в армии не бьют, синяки на лице солдата — это ЧП». «Стоя на полшага ближе к сержанту...» валяться мне на полу в скрюченном положении и хватать ртом воздух. Но Машаков чуть не рассчитал, и я удерживаюсь на ногах. И тут в голове у меня будто взрывается бомба. Сонная одурь окончательно проходит. Движения становятся быстрыми и точными. Поднырнув под очередной удар сержанта, я в два прыжка подлетаю к застывшему в дверях Пепеляеву И бью его По все еще улыбающейся роже Бью не кулаком, а ладошкой У нас в казани на улице Заря Это считается западло Пацан, пацана, так не бьет Так бьют только чмошников Таких вот, как этот капитан А плеуха у меня выходит звонкая Эхо гуляет по умывальнику Сержанты застывают в остолбенении. Пепеляев на глазах бледнеет. «Я тоже». «Только что я совершил едва ли не самое страшное армейское преступление». Ударил офицера. «Первым». В присутствии многочисленных, как пишут в протоколах, свидетелей. «Первым приходит в себя Пепеляев». Он, не глядя, ставит на пол свой портфель и сжимает кулаки. «Все ясно. Сейчас меня будут не просто бить, а, возможно, убивать». Капитан выше меня и шире в плечах, и, как ни крути, он офицер-десантник. Голос Дневального звучит волшебной музыкой И вновь, помимо обычного дежурной пороте на выход Следует скороговорка рапорта Табидзе Значит, снова офицер Но кого принесло в двенадцатом часу ночи в нашу роту? «Что здесь происходит?» Гремит за спиной Пепеляева голос майора Грачева «Слава, ты чего не дома?» «Здравствуй, Паша» Капитан жмет руку Грачеву, бросает на меня быстрый взгляд и вдруг выпаливает на одном дыхании. ЧП у нас, понимаешь? Вот солдат совсем с ума сошел. Ударил меня. Не нравится ему, вишь ты, распределение. Недоволен. Ударил? Выкатывает глаза Грачев и с нескрываемым удивлением смотрит на меня. Эээ... Рядовой Новиков, подсказывает подошедший замполит капитан Сухов Китель его перетягивает ремни портупеи, на рукаве повязка Сухов сегодня дежурит по части Они вместе с Грачевым делали обязательный ночной обход И вот натолкнулись на такой сюрприз Рядовой Новиков, рявкает Грачев До выяснения обстоятельств в камеру временного содержания сержанты сопроводить, сухов проконтролировать, пепеляев за мной всё. Под конвоем шипящих угрозы Машакова и младшего сержанта головко и дуг своей кровати одеваться. Пашка Черкасов просыпается, отрывает от подушки серую в полумраке дежурного освещения голову. «Артюх, ты чё? Ты куда?» «В тюрьму, Паша», — солидно отвечаю я ему. «Несмотря ни на что, у меня прекрасное настроение». «Врезал, врезал я этой гадине Пепеляеву, этому вонючему хорьку. А было бы под рукой оружие, вообще бы убил» потому что таких людей на свете быть не должно. Не должно и точка. Да что случилось-то? Пашка вскакивает, откинув одеяло. «Ваш товарищ совершил тяжелый проступок», — веско говорит незаметно подошедший Грачев. «Завтра вы все узнаете. А сейчас отбой». Пашка послушно ложится. «Меня ведут к выходу из казармы». В армии для провинившихся солдат тюрем нет. Зато есть гаупвахта. Это что-то среднее между КПЗ и СИЗО. На гаупвахту, в просторечии ГУБУ, сажают защитников Отечества, задержанных патрулями вне части, без нарушителей формы одежды, казарменных дрочунов, а также пойманных на воровстве. Ну или вот таких, как я». «Губа» — это своеобразное чистилище. Кто-то, отсидев 5 10 15 суток, возвращается оттуда в часть. А кто-то отправляется дальше, на настоящую зону или в Дизбат. Мне светит именно Дизбат. Дисциплинарный батальон. Порядки там, по слухам, куда как хуже, чем на зоне. В Дизбате, или, как его еще называют, «Дизеле», Все ходят только строем, спят по 6 часов и много работают от забора и до обеда. Дизбатовские носилки это 200-литровая железная бочка с приваренными вместо ручек ломами. Дизбатовская лопата вдвое больше обычной. У дизбатовцев нет выходных и праздников. На их форме нет знаков различия и ремни из толстого брезента. И самое главное. Отсидев в дисбате год или два, солдат потом обязан дослужить положенный срок. Мне дадут по максимуму два года. И еще год и десять месяцев я буду дослуживать. Всего получается почти четыре года. Больше, чем в морфлоте. Но прежде меня ждет губа, Трибунал или выездная коллегия военного суда и прочие прелести. Пока же я сижу в камере временного содержания, находящейся в штабе. Губа — это в Пскове, рядом с комендатурой. Туда меня, судя по всему, повезут завтра. Погруженный в невеселые думы, я брожу из угла в угол, сунув руки в карманы. В армии руки в карманах держать не положено, но сейчас я вне закона и наслаждаюсь этими крохами свободы очень относительной свободы. Как человек может быть свободным под замком? КВС маленькая, 2 на 2 метра. Окна нет, стены выкрашены экономичной зеленой краской, под высоким потолком тусклая лампочка. Вместо кровати здесь имеется деревянный щит, напоминающий поддон для кирпича. В туалет меня... Должен выводить караульный, он мается за дверью в коридоре. Еду, завтрак принесут только утром. Делать нечего, спать не хочется. Кроме всего прочего, в камере довольно прохладно. Чтобы как-то отвлечься и скоротать время, я начинаю вспоминать события последнего времени. Жизнь моя, похожая до той злосчастной поездки в Москву на широкую полу, полноводную реку типа нашей Волги, а то и озеро с неспешно движущейся водой резко переменилось и стало больше напоминать бурный горный поток, извилистый, пенный, клокочущий на перекатах, дробящийся в брызги о мрачные скалы, пытающиеся преградить путь, свободно несущийся воде. Конь он — он корень всех бед и поступков. «Нет, неправда. Нужно быть честным с самим собой. Не конь. А я сам виноват. Это я открыл шкатулку. Это мое любопытство заставило взломать замочек и сунуть нос туда, куда поколение предков людей, надо думать, далеко не глупых, не залезали даже в помыслах. Так что винить некого. Я напоролся на то, за что боролся». Конь поработил меня. Или освободил? Как ни странно, новая жизнь мне все же больше по сердцу, чем прежняя, размеренная и неспешная. И когда я оставил фигурку, подсознательно я тосковал по ней. Даже не по ней, а именно по ощущениям, даруемым ею. Я тосковал по бурной горной реке, Она веселее, интереснее, ярче, мощнее, чем медленно катящая свои воды Волга. Хорошо, что мама привезла фигурку. Плохо, что я отправлюсь в дисбат. Или прав был тот мудрец, что сказал все, что не случается, к лучшему? Черт, у меня сейчас голова треснет от всех этих раздумий. «Надо перестать мучить себя». «Чему быть того не миновать?» «Надо попробовать поспать». «Кто его знает, когда удастся сделать это в следующий раз?» «Ложусь на деревянный щит, укрываясь шинелью. Холодно». «Не то, чтобы совсем мороз, но в камере не больше десяти градусов тепла». «Интересно, а как во время войны люди спали в шинелях на снегу?» «Или все же воевали они зимой в телогрейках?» Надо будет спросить у дяди Гоши. И тут я понимаю, а ведь вполне может случиться, что я его вообще больше не увижу. Он, конечно, не очень старый, но в возрасте к тому же раненый, контуженный. За четыре года всякое может произойти. А мать... Мама... Что случится с нею? Как она вообще переживет известие о том, что ее сын... Преступник. У меня начинает болеть голова. Наверное, защитная реакции организма, который измотан бесплодными терзаниями. Спать в таком состоянии не получится, это ясно. Ходить надоело, курева нет. Ничего нет. У меня отобрали даже брючный ремень. Наверное, чтобы я не повесился, хотя даже если бы мне очень захотелось... В камере его не к чему привязать. И тут, словно по заказу, серебряный конь уносит меня в прошлое.